глава 9. По какой-то неведомой ей причине дом вызывает у н а и антипатию. И это ощущение возникает у нее, когда она, надев перчатки и голубые бахилы, проходит через темную прихожую, где обувь членов семьи выстроилась в ряд под вешалкой с верхней одеждой. Стены коридора украшены красивыми картинами с цветочными мотивами.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 Сейчас этот тип где-то на Зеландии, на ярмарке. Мы до него дозвонились, как только прибыли на место. Он скоро будет здесь. Через открытую дверь в ванную комнату Тулин видны висящие рядом электрические зубные щетки. На выложенной к л и н к е р н о й плиткой полу распакованный комплект одноразовых тапочек. А на вешалке два одинаковых банных халата.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 Экран направлен в сторону стоящего неподалеку пустого кресла. Мать, сын и, наверное, сожитель. На всех фото они улыбаются, и вид у них весьма довольный. Лаура Кьер – элегантная, стройная женщина с длинными рыжими локонами, но в ее красивых глазах таится печаль. Признаки взлома? Нет, мы проверили все двери и окна.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 Она вдруг замечает, что здесь, в доме, все время ее преследовал какой-то неприятный прогорклый запах. Пожилой полицейский стоит с виноватым видом, и только сейчас Ная замечает, как он бледен. «Прошу прощения, я ведь прямо с места убийства. Думал, уже привык, как... Сейчас покажу дорогу». «Я сама найду, ты только предупреди, когда появится сожитель». у л и н открывает ведущую в сад дверь террасы, а полицейский благодарно кивает.